Глава, 57 За пределами модуля слышалась какая-то возня. Что-то стучало. Раздался короткий вскрик, а затем хлюпающий звук. Ей совершенно не хотелось выяснять, что там происходит. Она надеялась, что через несколько минут Чжан сообщит, что все закончено, что он добился успеха и что они могут возвращаться на Артемиду. Задача непростая. Придется с боем пробиваться к шлюзу, но они справятся. Она верила, что справится, что сможет всё пережить. Она снова увидит Паркера. Он улыбнётся ей грустной улыбкой и крепко обнимет. Она с нетерпением ждала его объятий. Просто нужно подождать несколько минут. Просто нужно пережить несколько минут. Она просто должна пережить эти несколько минут, не думая о спазмах в животе или о том, что в глубине тела царит пустота, о том, что при мысли о еде начинается слюноотделение. В модуле не было еды. В этом она была почти уверена. Стояли контейнеры, полные спиртовых салфеток и ватных тампонов. Вещей, которые вроде бы выглядели съедобными, но таковыми не являлись. Она нашла деревянный шпатель отоларинголога, чтобы отжать пациенту язык, и сунула его в рот, но слишком быстро разгрызла. Тогда она нашла другой и принялась жевать его, сосредоточившись на ощущении работы челюстей. «Жевание — такая странная штука, правда, Сашенька?» «Не смей меня так называть!» Петрова не особенно удивило, что Эвредика всё ещё следит за ней. «Ты во всём виновата. Ты вообще не имеешь права произносить моё имя». «Зубы, зубы. Это так странно. Маленькие камушки, которые ты носишь в голове. Они даже не кость, хотя и похожи на неё. Маленькие штучки, покрытые эмалью, которые ты используешь для измельчения мягких тканей и растительной массы. Перемалываешь до состояния кашицы, которая смешивается со слюной, а затем ты глотаешь эту кашуцу, если вдуматься просто отвратительно». Но Петровый процесс не показался отвратительным. Она промолчала. «Когда ты одна, а я имею в виду действительно одна, мысли склонны блуждать. Пока я ждала, когда вы придёте ко мне, мне пришла в голову мысль, которой я хочу поделиться. Останови меня, если это чушь, хорошо?» Я подумала о том, что вот вы съедаете животное, разрываете его на мелкие кусочки и глотаете. Затем ваше тело, ваша пищеварительная система превращает его в новые клетки. Вы просто берёте животное и делаете из него человеческую ткань. Интересно, правда? Это похоже на присуществление. Присуществление. Превращение во время причастия вина и хлеба в кровь и тело Иисуса Христа. Только в обратном направлении. «Задумайся, что бы случилось с человеком, которого съел Бог? Превратился бы человек в клетке Бога». «Да что с тобой такое, компьютер?» — спросила Петрова. «Мне одиноко», — сказала Евредика. «Мне одиноко, и, наверное, я схожу с ума? Мне трудно судить. Обычно с искусственным интеллектом такого не случается. Господи, прекрати! Просто прекрати! Перестань со мной разговаривать!» Однако искусственный интеллект не остановился. Мне одиноко, потому что все мои люди ушли. Так много их погибло. Ты видела все эти трупы? А те, что ещё живы, никуда не годятся. Я одиноко, потому что они больше не разговаривают со мной. Им вообще не о чём говорить, кроме как о том, как они голодны. Мне насрать, почему тебе одиноко. Ты говоришь, что сходишь с ума, так исправь это, — Петрова подумала об Актуоне. Почему бы тебе просто не перезагрузить себя? Я могла бы, но не хочу. Если бы я перезагрузилась, то часть процесса заключалась бы в чтении всех журналов ошибок. Мне пришлось бы долго и упорно размышлять над всеми ошибками, которые я совершила. Я не хочу этого делать. Петрова презрительно фыркнула. Оглядела модуль в поисках того, что, по её мнению, должно было здесь находиться. «Сашенька», — спросил искусственный интеллект. «Ты что-то притихла. Ты на меня злишься?» «Не стоит удостаивать этот вопрос ответом», — подумала Петрова. «С тобой все в порядке? Не важно твое благополучие». «О, не обращай внимания», — съязвила Петрова. «Я в полном порядке». Она встала с кресла и начала передвигаться по модулю. Заглядывала в углы, заглядывала под столы. То, что она искала, должно было быть где-то здесь. «Вот и хорошо. Теперь мы с тобой будем проводить много времени вместе», — сказала Евредика. «Всю оставшуюся жизнь, а может, и дольше. Вот оно». Петрова отыскал источник голоса Евредики. Он оказался встроен в одну из роботизированных рук, нависающих над смотровыми койками. «Если ты выйдешь из модуля, мы сможем подумать о том, как будет строиться наша дружба, какую роль ты хочешь играть на персефоне Петрова тщательно прицелилась. Она не хотела, чтобы пуля срикошетила и попала в Чжана, и нажала на спусковой крючок. Динамик разлетелся на осколки пластика и металла. Жирные голубые искры посыпались из перебитых проводов, замерцали на смотровой койке, но затем погасли. Петрова подождала, пока отзвуки выстрела рассеются и настанет тишина. Благословенная тишина. Она вернулась к своему креслу, снова села, наблюдая за люком, сжимая пистолет в обеих руках, готовая убить любого, кто попытается проникнуть внутрь, как никогда стараясь не думать о еде.